Глава 29. В которой у меня и есть теория. Ощущение, что я чего-то не понял, где-то не доглядел, поглотило меня на несколько долгих секунд. Вот оно, вертится в воздухе, словно птенец слёток. Вроде бы доступная, а поддишь ты поймай. Я умоляю, не в этой собачьей миске. Миска. Миска. «Си и иной», -э — выдавил я, и пришлось отложить кусок мяса обратно на тарелку. «Хотя нет, не вы». «Погодите». «Кэп?» «Ванг?» «Вильд, миска!» «Что?» Вильт нахмурился и уставился на уже опустевшую тарелку с мясом. «Миска», — повторил я. «Тот стол с рыбой, помнишь? Там всегда лежала рыба». От неожиданности собственной догадки я нёс бессвязную чушь. Лица всех присутствующих стали серьёзными. «Док?» — озабоченно спросила Кэп. «Тут не всё можно есть людям. Ты в порядке?» «Ванг, может, доктора?» «Дежавю. В который раз кто-то считает, что я что-то не то сожрал». «Да не надо мне доктора!» — рявкнул я, злясь сам на себя. «Никто не просит меня так криво формулировать мысли». Но Ванг, похоже, прав. Я одичал. И еще у меня спина чесалась, вот прямо сейчас. Вильд, на котором лежала рыба, там, в доме Акваруса. «Стол?» — сообразил Вильд. «Ты думаешь, что это похоже?» «Да, черт побери, это похоже на миску. Скажешь нет?» «Нет, в самом деле. Догадка была из разряда «с ума сошел». Но что если...» И в самом деле это миска. Миска с едой. И тогда... Похоже...» Медленно кивнул Вильд и задумчиво потер подбородок. «Но тогда получается, что Элди ниоткуда не прилетали на Б-140», уверенно заявил я. «Наоборот. Их здесь оставили». «Как это бывает? Забыли? Или сбежала пара-тройка половозрелых особей?» За восемь веков имеем то, что имеем. Ванг, на этом байресе есть водные существа, обладающие, скажем так, зачатками разума. Ванг пожал плечами. Я туда прилетал на обучение, как-то не удосужился пройтись по зоопаркам. А питомцы, они кого-нибудь держат? Кого они только не держат! Но законодательство очень строгое. Например, Чтобы завести животное, вроде обычного земного хомячка, у ребенка или другого хозяина должно быть не менее двух квадратных метров свободной площади. На местный аналог кошки, если мне не изменяет память, нужно метров десять. Ну и доход владельца или его семьи должен позволять оплачивать страховку и лечение. По-моему, на какой-то срок вообще заводит депозит. Судя по всему, Цифры, законы и действия, требующие применения первого и второго, вселяли в Ванга оптимизм. Он даже сразу становился разговорчив, и я почесал скафандр. «Благодарю за такую подробную информацию, Ванг. То есть никого похожего на наших земных дельфинов они не держат?» «Я не видел, что не означает положительного ответа на ваш вопрос». «Наплевать», — вмешался Вильт. Теория просится, чтобы ее как можно тщательнее проверили. Вильд, Док, улыбнулась Кэп. Я все же не думаю, что кто-то держал питомцев такого размера, как акварусы. Вы забыли про их габариты. В любом случае не имеет значения, кто они такие, потому что они разумные, слишком и живут на этой планете, констатировал Ванг и потерял к акварусам всякий интерес. Ребята, сери... Готовьтесь к уходу с орбиты. Через день мы должны состыковаться с кораблем комиссии нового сотрудничества. Капитан Врабец? Да, да, кивнула Кэп. Мы сейчас отстыкуемся. Спасибо за помощь и вкусный ужин. Ванг кивнул. Пошли, поторопил меня Вильд. Ребята, всем спасибо. Без вас нам была бы крышка». И как ни в чём не бывало, он подошёл к Вангу, приобнял того и похлопал по плечу. На лице андроида по очереди мелькнуло «Что за...» «Убери руки!» «И ненавижу всё живое!» «Это наша работа!» — металлическим голосом проговорил Ванг. Я тоже забормотал что-то благодарственное, а Вильд, проходя мимо меня, шёпотом заметил. «Он живой!» Нас провожали... И если Мартина со всеми команда спрощалась за руку, а серии даже обняла, то Вильд уже был вполне удовлетворен своей выходкой и больше выступать не пытался. Я же вообще еле плёлся и еле ворочил языком. К своему стыду я даже спать шлепнулся, не помывшись, успел только скафандр стянуть. И спал очень даже неплохо, часов 12, после чего приходил в себя еще минут пятнадцать очень стараясь опять не уснуть, потом поднялся и пошёл в душ. Кэп и Вильд меня ждали. На столе стояли синтемяса, мясо и термос с кофе, несколько тостов и самый шик — шпроты в старинной консервной банке. Фирма называлась «Тысячелетний сокол». Я верил, что завод основан ещё тогда, когда люди на Марс запускали только первые беспилотники но до сих пор не мог взять в толк, почему сокол, когда рыба. Обман потребителя? Так или иначе, 200 граммов рыбы стоимостью как неплохой смартфон я есть не стал. «Я тоже не могу смотреть на рыбу», — согласился Вильд с моим невысказанным отвращением. «Хорошо, что вас волнует в итоге только это», — вздохнула Кэп. «Как ты вообще?» Она посмотрела на меня сочувствующим немножко материнским взглядом. «Этому-то здоровяку ничего не будет!» Она усмехнулась, кивнув на Вильда. Мы с ним переглянулись и, я уверен, оба вспомнили, как он практически умирал у меня на руках. «Да уж», — пробормотал я, постаравшись как можно скорее избавиться от воспоминаний, которые точно оставят мне Элдийский синдром. «Ничего не будет». «Так что всё-таки меня вылечило?» поинтересовался Вильд. Все же его нервы были покрепче моих, как ни крути. Кабы я знал. Я пожал плечами, соорудив себе сэндвич из мяса, жирного мяса, листочка какой-то травы и еще одного куска мяса. Я начал думать, что успел сделать такого, что могло уберечь меня от инфекции, и вспомнил, что упал в море. Но ну и от безысходности решил напоить тебя морской водой. Но до сих пор не уверен, «Помогло ли это или...» «Это...» — убежденно кивнул Вильд, перебив. «Я буквально чувствовал, как по жилам растекается лекарство. Ну, значит, очередной симбионт. Ну или хрен знает, что еще». Тут я помрачнел. «Нам сейчас в клинику надо. Пройти полный осмотр и желательно карантин. Не хватало занести на Землю какого-нибудь местного паразита». Так буровики вроде неплохо на этот счёт подкованы. В свою очередь, нахмурилась Кэп. «Если уж они акварусов проморгали, то микроскопических паразитов точно не доглядят». Заступился за меня Вильд. «Кстати, ты с ними говорила? Как так вышло-то?» «Говорила». Кэп презрительно усмехнулась. «Вы не поверите, они их даже видели». «Вот же...» На языке вертелось словечко из лексикона Федора Иванюк. Уверенно, акварусы пытались с ними поговорить. Всё-таки Вильд и полковник Ванг были очень похожи, когда вещали вот с таким непрошибаемо спокойным лицом. Но без переводчика это было невозможно. В каком-то смысле мы стали для них счастливым случаем. «К чёрту такие случаи!» — возмутился я, но как-то вяло, без запала вкусная еда и родные стены зуботряса уже активировали свой терапевтический эффект. Я потянулся было за булочкой, чтобы присовокупить ее к мясу, когда вдруг вспомнил еще об одной важной вещи. Шума. Шума знает? Что вы попали в передрягу или что благополучно выбрались из нее? Уточнила Кэп, хитро прищурившись. Успокойся, ничего она не знает и в СМИ ситуация не освещалась, так что даже из новостей не услышит. «Хорошо», — выдохнул я с облегчением. «И все-таки», — посмотрел на Вильда, — «миска». «Может быть и миска», — пожал тот плечами. «А может, кубок за великие достижения». «Декоративная инсталляция», «подводная коптильня», «да мало ли вариантов». Он был прав. Но я тоже, по крайней мере, я мог быть прав. А потому мысль меня не отпускала. Примеры гигантизма в условиях резкого исчезновения естественных врагов история уже повидала, сказал я, ещё немного покрутив её в уме. Вряд ли, конечно, во всём океане не нашлось рыбы покрупнее акварусов, но всё же... Док! Вильд развалился на любимом диванчике, как сотню раз до этого и от одного этого зрелища на душе делалось как-то спокойнее. «Скажи честно, тебе не пох?» «Не все равно?» «Чисто научный интерес», — пожал я плечами, «и банальное профессиональное любопытство». «Ты ветеринар, а не ксеноантрополог», — напомнила Кэп. Я не стал спорить. Как бы то ни было, а в моей голове картинка сложилась четкая, И даже если нам никогда не суждено узнать, как в итоге всё было на самом деле, своя теория на этот счёт у меня имелась и даже могла выдержать некоторую критику.